Глава 21. К Сандвичевым островам. Три капитана. Старый адмирал. Его режим дня. Легкие победы. Неожиданный противник. Победитель провозглашен героем. После трехмесячной отлучки я вновь оказался в Сан-Франциско без единого центра в кармане. Когда мне уже положительно негде стало занимать, в вечерних газетах не было вакансий, а я настолько уже опустился и обленился, что в утренней газете работать не хотел. Я сделался сан-францисским корреспондентом газеты enterprise и к концу пятого месяца рассчитался с долгами, но зато к самой работе утратил всякий интерес, ибо корреспонденции приходилось поставлять ежедневно, без отдыха и передышки, что мне несказанно надоело. Я снова жаждал смены впечатлений. бородяжнический инстинкт вводил мной. Судьба мне улыбнулась, и я получил новую и чрезвычайно заманчивую работу. Надлежало ехать на Сандвичево острова и оттуда написать несколько корреспонденций в union издаваемую в «Сакраменто». Эта отличная газета осваивалась щедростью по отношению к своим работникам. Мы отплыли на винтовом пароходе «Аякс» в середине зимы. Так, во всяком случае, называлось это время года в календаре. Если же судить по погоде, то это было нечто нечто среднее между весной и летом. А через шесть дней после того, как мы покинули порт, наступило просто-напросто лето. У нас было около 30 пассажиров, среди прочих... Неунывающий малый по фамилии Уильямс и три старых насквозь просоленных капитана, возвращавшихся на свои китобойные суда. Капитаны сутки напролет резались в карты, в курительной, поглощали ничуть не хмелее умопомрачительное количество неразбавленного виски и казались не самыми счастливыми людьми, каких довелось б не видеть на своем веку. И был там еще старый адмирал, основной капитан китобойного судна. Адмирал, взрывчатая смесь из ветра, грома, молнии и проникновеннейшего сквернословия, обладал вместе с тем душой нежной, как у семнадцатилетней девушки. Это был оклушительный, рвущий и мечущий, всеопустошающий тайфун, от которого трепетал океан, но где-то в самой сердцевине этого вихря было безмятежное пристанище, где всякий мог чувствовать себя в покое и безопасности. Знать адмирала значило любить его. Когда... Кто-нибудь из его друзей попадал вдруг в беду, адмирал принимался ругать его, на чем, чем свет стоит, но адмиральская брань подчас доставляла бедняге большее облегчения, чем если бы кто-либо другой, менее горячая душа, стал бы за него молиться. Никто ни до, ни после него не носил название адмирала с большим правом, чем он ибо, пожалуй, оно ему было стихийно, без всякого участия бюрократической машины, доброй воли самого народа, народа Сандвичевых островов. В это звание народ вложил всю свою любовь и уважение к старому моряку, все свое восхищение его истинными достоинствами. В доказательство же того, что это звание не, пуз, не звук пустой, было решено учредить особый вымпел, который поднимали лишь для него одного, когда он переезжал и уезжал с островов. и той поры, поры стоя появится его судно близ гавани или напротив сняться с якоря, как на, на здании парламента взвился вымпел адмирала, и люди почтительно обнажали голову. И при всем при этом человек этот человек ни разу в своей жизни ни из одной пушки не выстрелил и ни в одном бою не сражался. Когда я с ним познакомился на борту Аякса, ему было 72 года, из них больше 60 он бороздил соленый простор морей. 16 лет он водил китобойное судно из гавани Ганавулу, еще 16, был капитаном пассажирского судна, курсировавшего между Сан-Франциско и Сандвичевыми островами. За все это время он ни разу не потерпел кораблекрушения и не потерял ни одного судна. Простодушные туземцы знали, что в его лице имеет друга, на которого можно положиться, и любили его, как родного отца. И горе тому, кто вздумал бы обидеть их, если грозный адмирал находился где-нибудь поблизости. За два года до нашего знакомства, скопив немного денег, он бросил работать и поклялся страшной девятиэтажной клятвой, что впредь и нюхать соленую воду не станет до самой смерти. Клятву эту он добросовестно сдержал. То есть он, это он считал, что он не держит ее, и был бы более чем неосторожно, хотя бы хотя бы в мягкой форме, намекнуть ему, что те 11 рейсов, которые он проделал в качестве пассажира за два года своей «отставки», в кавычках, больше вязались с духом, нежели с буквой его клятвы. У адмирала была одна определенная и несколько узкая линия поведения во всех случаях, когда он напредал на драку. Он пробивался в самой гуще ее, и немало не интересуясь, на чьей стороне правда вставал на защиту более слабого противника. Поэтому-то он непременно присутствовал на процессах самых отпетых преступников, где терроризировал присяжных, жестом показывая, что он с ними сделает, если не попадутся ему вне зала суда. По этой же причине все затравленные кошки и подвергнувшиеся астракизму собаки доверчиво искали прибежище под его стулом в тяжелые минуты своей жизни». Вначале он был самым бешеным и кровожадным федералистом из всех, кого осенял знамя Соединенных Штатов Америки. Но как только северные войска стали теснить южан, он встал под знамена последних и с той поры до самого конца оставался непреклонным и воинствующим конфедератом. Ни один мужчина и ни одна женщина даже не питали такой яростной ненависти к зеленому змею как адмирал. Он без устали громил пьянство, призывая всех, равда знакомых и незнакомых, пить с оглядкой. Горе, однако, тому, кто в простоте душевной осмелился бы намекнуть, что сам адмирал, проглотивший за наш рейс 9 галлонов неразбавленного виски, несколько отступает от принципа строгого и полного издержания. Шквальным ураганом адмиральского гнева его взвошвырнуло бы на самый край света. Не подумайте, однако, что виски это когда-либо бросалось ему в голову или в ноги? Ничуть. Несмотря на всю свою емкость, он не мог вместить в себя столько виски, сколько было нужно ему, чтобы охмелеть. С утра? Перед тем, как одеться, он выпивал налитый до краев стакан виски, чтобы прочистить трюм, как он выражался. Второй он выпивал уже почти одетый, чтобы обрести равновесие и определиться. Затем он брился и надевал свежую сорочку, после чего с жаром читал «Отче наш» столь оглушительным басом, что сотрясалось все судно до самого Кильсона, а в ковид-компании приходилось на время прекращать разговор. На этой стадии он неминуемо оказывался либо с дифферентом на нос, либо с дифферентом на корму, либо давал крен на левый или на борт, и выпивал еще стаканчик, дабы поставить себе на ровный киль, чтобы слушаться руля и не ложиться на другой гаусс при каждом порыве ветра. Тут уже распахивалась дверь его покоев, и солнечный багровый диск его лица благодушно озарял мужчин, женщин и детей. Его громоподобное «Здорово, братцы!» могло поднять мертвых из гроба и приблизить час их воскресенья. Затем из каюта показывалась уже вся его живописная и представительная фигура – Крепкий и осанистый, без единого седого волоса, он появлялся в мягкой шляпе с очень широкими полями, в полумарядском облачении из темно-синей фанели, широкого просторного покроя, с солидной манишкой и огромнейшим черным шалковым галстуком, повязанным морским узлом, с тяжелой цепочки с брелоками, свисающими из кармашка для часов. Многие его внушали в священный трепет, рука была подобна деснице провидения, как говорили его братья-китобойцы. Рукавые манжеты... Засученные по случаю теплой погоды до локтей обнажали волосатые руки, испощренные красным и синим якорями, парусниками и богинями свободы, вытатуированные на них тушью. Все эти детали, впрочем, имеют лишь второстепенное значение. Лицо его — вот что было магнитом, который притягивал к себе взоры. Это был знойный диск, который упорно сиял сквозь обветренную маску цвета красного дерева, усеянную бородавками, изображенную шрамами и украшенную свежими следами порезов от бритья. Веселые глаза под косматыми бровями глядели на свет божий из-за носа огромного одинокого коряжа, от которого волнами расходились необъятные массивы щек. У ног его увивался кумир его холостяцкого сердца Терриер Фен, ростом не больше белки. Значительную часть дня адмирал с материнской заботливостью ухаживал за собачкой и лечил ее от сотни недугов, существовавших лишь в воображении ее хозяина. Газетами адмирал не интересовался. А если когда я читал их, не верил ни одному слову? Он ничего не читал и ничему не верил, кроме «Старой гвардии» – журнала конфедератов, выходившего в Нью-Йорке. Он держал при себе сдюжину номеров этого журнала и всякий раз, когда требовалась какая-нибудь справка, обращался к ним. А если там не удавалось почерпнуть нужных сведений, прибегал к своей щедрой фантазии, изобретая факты, даты и все, что ему требовалось для подкрепления своих доводов. Поэтому спорить с ним было довольно сложно». Стоило ему лишь свернуть в сторону от фактов и заняться изобретением истории, как обеззороженному противнику приходилось создаваться. Правда, каждый, выслушивая сии исторически-арабески, невольно позволял себе хотя бы минутную вспышку негодования. Ну так адмиралу только того и нужно было. Он был страстный охотник до политических споров, если никто такого спора не затевал, брал инициативу в свои руки». Уже на третьей своей реплике он начинал воодушевляться, к концу пятой минуты поднимался ураган, а через 15 минут никого из его аудитории уже не было, и разбавшивавшийся старик оставался один в курительной, стучок кулаком по столу, расшвыривал ногой стулья и зыргал страшные проклятия своим трубным голосом. Дошло в конце концов до того, что пассажиры еще издали примете подозрительный огонек в глазах адмирала, молча и дружно расходились, только бы не встречаться с ним в этот момент, и старик разбивал свой одинокий бивоак на опустевшем поле битвы. Ну вот, в один прекрасный день, при всем чистом народе, он встретил достойный отпор. Каждый в свое время мерился силами с адмиралом и всех, кто по очереди адмирал разбил. Исключение составлял тихий пассажир Уильямс. Адмиралу никак не удавалось заставить его высказаться на политическую тему. На этот же раз, только адмирал появился в дырях и все приготовились улизнуть, как Уильямс сказал. «Адмирал, вы настаиваете на достоверности того, что вы давеча рассказывали относительно священников?» Уильямс имел в виду очередной образец исторического творчества адмирала. Все изумились опрометчивости Уильямса. невозможно было поверить, чтобы человек сам добровольно пошел навстречу неминуемой гибели. Начавшееся было всеобщее отступление приостановилось, все вновь уселись, с интересом ожидая, чем это все кончится. Сам адмирал был удивлен не меньше других – Он так и замер в дверях. Его рука, с платком, которым он собирался утереть свое лоснящееся от пота лицо, повисла в воздухе, а взгляд устремился на дерзкое насекомое, примастившееся в углу. «Вы сказали достоверность?» «Настаивали я на достоверности своих фактов?» «Вы хотите сказать, что я солгал?» «За кого, интересного вы меня принимаете?» «Кто этого не знает, тот, тот ничего не знает. Всякому ребенку это известно». «Вы забыли, чему вас учили в школе? Вот что!» «Да-да, почитайте историю, что пас и не спрашивайте человека, уверен ли он в том, что составляет азбучную истину, которую последний негр на юге и тот усвоил!» Адмирал начал закипать, атмосфера сгущалась, надвигалось очередное землетрясение, грянул гром, сверкнула молния. Через три минуты вулкан уже действовал, извергая пламень и пепел возмущения, выплевывая черные удушливые опоры истории, извергая раскаленную лаву проклятий. А убили меж тем... Уильям с мечтем сидел и молчал, и, казалось, с глубоким и непритворным интересом слушал все, что говорил старик. Наконец, воспользовавшись временным затишьем, он сказал почтительно тоном человека, которому только что объяснили мучающую его доселе загадку. «Наконец-то я понял. Я полагал, что достаточно знаком с этим разделом истории, и все же не был уверен в достоверности фактов, ибо мне тут не хватало той убедительной конкретности, которая так необходима для понимания истории». Когда же вы, Давидчи, назвали все имена и даты и все обстоятельства в их истинном порядке и последовательности, я сказал себе, вот это похоже на дело, это история, это по-настоящему убедительное изложение фактов. И еще я сказал себе, дай-ка я спрошу адмиралу, уверен ли он в достоверности того, что он рассказал. И тогда поблагодарю его за то, что он так хорошо разъяснил мне все. Это-то я и хочу сделать сейчас, ибо до того, как вы внесли ясность, у меня в голове царил хаос без начала и конца. Адмирал был умиротворен и доволен. Таким его никто еще не видел. До сих пор никому не приходило в голову принимать исторические домыслы Адмирала за непреложные истины. Слушатели неизменно, кто словом, кто взглядом, выражали свои сомнения в достоверности этих фабрикаций. А тут вдруг нашелся человек, который не только проглотил все, что ему подали, но еще и спасибо сказал. Адмирал растерялся. Он не мог подобрать слов, даже даже способность изрыгать хулу и покинула его. Уильямс же продолжал скромно и проникновенно. Однако, адмирал, говоря, что этот инцидент, первый брошенный камень, и что именно он развязал войну, вы забыли упомянуть об обстоятельстве, прекрасно, конечно, вам известном, но которое, по всей вероятности, просто ускользнуло из вашей памяти. Все, что вы тут рассказали, совершенно точно, до малейших деталей. А именно, что 16 октября 1860 года два священника из Массачусетса по фамилии Уэйт и Грейнджер переоделись и ночью вошли в дом Джона Муди в Рокпорте. Вывыкли оттуда двух женщин-южанок с двумя их младенцами и, обмазав их дегтем и вывалив их перьях, повезли в Бостон, где заживо сожгли перед Капитолием штата. Согласен также с вами и в том, что именно этот поступок повел к отделению Южной Каролины, которое произошло 20 декабря того же года. Отлично. Тут слушали были... Тут слушатели были приватно удивлены, обнаружив, что Уильямс в дальнейшем употребил против Адмирала его же собственное несокрушимое оружие, чистейшей воды вымысел. «Отлично», — говорю я, — «но, Адмиралу, почему бы не вспомнить также и дело Уильямса и Моргана в Южной Королине? Вы такой знаешь человек, что вам оно, конечно, должно быть известно. Ваша аргументация и весь ваш разговор показывает что вы досконально изучили все детали, касающиеся нашей междоусобицы. Судя по историческим проблемам, которые вы каждый раз поднимаете, ясно, что вы не дилетант, скользящий по поверхности исторических явлений, а человек, который исследовал все глубины и собрал весь материал, связанный с этим важным, с этим важным вопросом. Поэтому позвольте освежить в вашей памяти дело Уиلیса Моргона, хотя я по вашему лицу вижу, что вы сами начинаете его припоминать. Итак, 12 августа 1860 года, то есть за два месяца до истории с Уэйтом и Грэнджером, два священника из Южной Каролины, методист Джон Морган и Уиндер Уиллис, баптист Старошковы, вошли переодетыми к Томпсону Арчимбальду Томпсону. Он был вице-президентом при Томасе Джефферсоне. Извлекли из его дома его тетку-вдову, северянку, и ее приемного сына, сироту по имени Мортимер Хайн, страдавшего эпилепсией, которая в момент происшествия еще очахтилась сухой туберкулезного происхождения опухоли на ноге, вследствие чего он был вынужден ходить на костылях. Эти два священника, несмотря на мольбы несчастных, втащили их в кусты, обмазали дегтем, вывалили в перьях и впоследствии сожгли на костре в Чарлстоне. Вы верно помните, какое тягостное впечатление это произвело на общество? Даже чарлстонский курьер заклеймил этот поступок как некрасивый, несправедливый, ничем не оправданный и высказал предположение, что он, по всей вероятности, вызовет ответные действия. Вы, конечно, помните и то, что именно эта история и послужила прологом к массачусетским зверствам. Стоит только вспомнить, кем были эти два священника из Массачусетса. И кто были те две южанки, которых они сожгли. Вы столь превосходно знаете историю, адмирал, что я мог бы и не напоминать вам о том, что Уэйд приходился племянником женщине, сожженной в Чарлстоне, а Грейнджер был ее троюродным братом. В то время как одна из женщин, которых они сожгли в Бостоне, являлась женой джон являлась женой Джона Моргана, а другая разведенной, но тем не менее горячо любимой женой Уинтера Буэллиса. Итак, адмирал, справедливость требует, чтобы вы признали, что обидчиками были именно южные священники, а северные священники захотели поквитаться с ними. До сих пор я ни разу не замечал у вас ни малейшего предрасположения уклоняться от произнесения справедливого приговора, даже в тех случаях, когда проверенные исторические факты опровергали прежде избранную вами позицию. Поэтому я без малейшей колебаний и решаюсь просить вас переложить основную вину самосачусетских священников на священников Южной Каролины. Вот кто заслуживает осуждения в первую голову. Адмирал был просто сражен. Этот медоточивый субъект глотал вымышленную историю адмирала, точно ману небесную, неживался, словно на солнышке под городом его яростной проклятии, в его разнузданном фанатизме видел разумную непредвзятую справедливость и, наконец, закидал его самого вымышленными историческими сведениями, подавая их в густом сиропе лести и подобострастного почтения почтение. Адмирал был прижат к стене. Он пролепетал несколько несвязных и не совсем литературных слов в том смысле, что такая-то, такая-то, раз такая история с Уиллисом Морганом в самом деле выветрилась из ее памяти, но теперь-то он ее припомнил и под предлогом того, что Фену требовалось издать лекарство от несуществующего кашля, ретировался разбитый в пух. Вдогонку ему раздался смех и радостные возгласы, и Уильямс, всеобщий благодетель, сделался нашим героем. Слух о его победе разнесся по всему кораблю. Потребовали шампанского, вкурительный пакет, На радостях устроили банкет, все повалили туда, чтобы пожать руку победителю. Штурвальный впоследствии рассказывал, что адмирал в это время стоял позади, рубку, позади рубки и так разбушевался, что ослабли бурундук тали а грот повис как тряпка. Кончилось водычество адмирала. После того инцидента, как только он затевал спор, вызывали уильямса При одном его появлении старик сникал и тотчас сбавлял тонн. И как только он кончал свою тирану, Уильямс вкрадчивым и сладким голосом начинал излагать очередное, в кавычках, историческое событие, долявящее убедительности ссылаясь на великолепную память адмирала и на те номера старой гвардии, которых, как, как Уильямс знал, у старика не имелось. Роли решительно переменились, и каждая их встреча кончалась позорной капитуляцией адмирала. Вскоре он стал так бояться сладкогласного Уильямса, что умолкал при одном его приближении, а там и вовсе перестал заговаривать на политические темы. Мир и согласие воцарились на корабле.